Изабель собиралась воспользоваться тем, что оказалось в академии, и предложила не усложнять ситуацию больше, чем нужно. Но Саймон быстро понял, что одно решительное исключает другое. Потому что воспользоваться в представлении Изабель означало возлежать на одном из заплесневевших диванов в общей гостиной в окружении толпы поклонников, или помогать Джорджу протащить в академию виски и пригласить всех на вечеринку, так что вскоре и друзья и враги Саймона вдрызг напились, шатались по коридорам и явно чувствовали себя куда лучше, чем он им сейчас желал. Или подбивать Джули пофлиртовать с Джорджем, или учить Марисоль разбивать скульптуры одним ударом кнута. Или, что хуже всего, сказать, может быть, на приглашение Джона Картрайта пойти с ним на вечеринку в честь окончания учебного года. Саймон не смог бы сказать, что именно из перечисленного усложняет ситуацию больше, чем нужно, чтобы не подразумевало под этим Изабель, но неопределенность не избавляла его от мучений. «Ну и когда же начнется настоящее веселье?» — в конце концов вопросила Изабель. Джон вздернул брови. «Как только скажешь!» Девушка рассмеялась и кокетливо хлопнула его по плечу. Саймон подумал, вышвырнут ли его из Академии, если он прокрадется к Джону Картрайту в спальню и прирежет его во сне. «Я не такое веселье имела в виду. Что если нам сбежать из Академии, «Отправимся в Аликанте, поплаваем в озере Лин, по...» Она умолкла, заметив наконец, что все уставились на нее с открытыми ртами, словно Изабель говорила на неизвестном языке. «Вы же не хотите сказать, что ничего такого никогда не делали?» «Мы здесь не для того, чтобы развлекаться», — сухо заметила Беатрис. «Мы здесь, чтобы стать настоящими сумеречными охотниками. Правила Академии придуманы не просто так». Изабель закатила глаза. «Неужели вы никогда не слышали, что правила для того и придумывают, чтобы их нарушали?» «Предполагается, что ученики Академии должны вляпываться в неприятности, но, по крайней мере, лучшие из учеников». «Как вы думаете, почему правила Академии так строги?» «Потому что только лучшие рискнут их обойти. Что-то вроде дополнительного задания, чтобы получить оценку повыше». «Откуда ты знаешь?» – спросила Беатрис. Он девушки удивил Саймона. Обычно Беатрис вообще не было ни видно, ни слышно. Она предпочитала не вмешиваться и плыть по течению, но сейчас в ее голосе прозвучала неожиданная резкость, что сразу напомнила ему: несмотря на свою хрупкость и нежность, эта девушка рождена, чтобы быть воином. Ты же здесь не училась. У меня в роду целая куча тех, кто когда-то закончил академию, ответила Изабель. То, что мне нужно знать, я знаю точно. Никому здесь не хочется пойти по стопам твоего отца. С этими словами Беатрис встала и вышла из комнаты. После ее ухода воцарилась напряженная тишина, все ждали реакции Изабель. Она даже бровью не повела. Но Саймон чувствовал идущий от нее жар гнева и понимал, сколько усилий девушке сейчас приходится прикладывать, чтобы не взорваться или не впасть в истерику. Он не знал, как именно отреагировала бы Изабель, если бы не сдерживала себя всеми силами. Не знал, как сама она относится к тому, что ее отец когда-то был соратником Валентина. Он действительно ничего о ней не знал. Теперь это было очевидно. Но Саймон по-прежнему хотел заключить ее в объятия и не отпускать, пока буря не пройдет стороной. До сих пор никто еще не обвинял моего отца в том, что он слишком много развлекался спокойно заметила Изабель. «Но моя репутация вам известна. Так что, если завтра в полночь вы присоединитесь ко мне, я покажу, от чего вы отказываетесь». Девушка оперлась на руку Джона и поднялась с кушетки. «Так, проводишь меня в мою комнату? А то найти дорогу в здешних коридорах просто невозможно». «С удовольствием», — отозвался Джон, подмигнув Саймону. И они ушли. Вместе. На следующее утро академию наполнили похмельные стоны и зевки. После вчерашних возлияний ученики тщетно искали в столовой рассолы кофе, которых там отродясь не водилось. Когда Роберт Лайтвуд начал свою вторую лекцию «Утомительное исследование природы зла» и детальный по пунктам анализ недостатков, которые Валентин находил в договоре. Саймону, чтобы не уснуть, приходилось то и дело себя щипать. Пожалуй, Роберт Лайтвуд был единственным человеком на планете, кто мог превратить историю круга в такое смертельно скучное, монотонное, бессмысленное повествование. От сна удержаться было просто невозможно, особенно учитывая, что Саймон до рассвета не сомкнул глаз, ворочаясь и крутясь на комковатом матрасе, и пытаясь выкинуть из головы кошмарные видения Изабель и Джона. Саймон даже не сомневался, что с девушкой происходит что-то странное. Может, он сам тут и ни при чем, может, дело в ее отце или в ее домашнем образовании, или просто в чем-то типично женском, чего он никогда бы не смог понять. Но она вела себя не как Изабель Лайтвуд. «Она не твоя девушка», — вновь напомнил Саймон сам себе. «Даже если с ней что-то не так, решать ее проблемы больше не моя забота. Пусть делает, что хочет». «И если все, чего Изабель хочет, это Джон Картрейд», то она попросту не стоит того, чтобы из-за этого не спать целую ночь. К восходу солнца Саймону уже почти удалось внушить себе эту мысль, но наступило утро, началась лекция, и Изабель снова стояла на сцене за спиной отца. Её сердитый и потрясающе проницательный взгляд вновь всколыхнул в Саймоне прежние раздражающие чувства. Это были не настоящие воспоминания. Саймон не смог бы назвать ни единого фильма, который они смотрели вместе. Он не знал ни любимого блюда Изабель, ни шуток, которыми они когда-то обменивались, не помнил, каково это целоваться с ней или держаться за руки. Но чувство, которое рождалось в нем всякий раз, когда он смотрел на девушку, было куда более глубоким и таилось где-то в дальних уголках его разума. Он чувствовал, что знает ее всю целиком от и до, чувствовал, что видит ее душу насквозь, словно в рентгеновских лучах. Чувствовал ее горе, ее потери, ее радость, ее смущение, ощущал первобытное желание отправиться в лес, зарезать кабана и положить его к ее ногам, как пещерный человек, чувствовал потребность совершить ради нее какой-нибудь невероятный поступок, и был абсолютно уверен, что сможет это сделать, если Изабель будет рядом. До сих пор Саймон никогда не испытывал подобных чувств, но не мог отделаться от подозрения, что знает, что с ним происходит. Он был почти уверен, что влюбился. 1984 год. Валентин облегчил им задачу. Он сходил к ректору и получил разрешение на образовательный туристический поход в лес Брослин, два дня и две ночи, на протяжении которых студенты смогут делать все, что пожелают, если только итогом станут несколько страниц с докладом о лечебных свойствах дикорастущих растений. Теоретически Валентин... Со всеми его неудобными вопросами и крамольными теориями должен был бы стать в Академии Белой Вороной. Рагнар Фелл всегда смотрел на него таким взглядом, словно видел перед собой какую-то слизистую тварь, что выползала из-под сырой скалы, и ее нужно немедленно засунуть обратно под камень. Но остальных преподавателей, казалось, ослепляла харизма Валентина. Они не чувствовали скрытого за ней презрения. Он мог до бесконечности тянуть с домашними заданиями и пропускать занятия, а в качестве извинения отделывался всего лишь сияющей улыбкой. Любой другой ученик на его месте радовался бы свободе и был бы благодарен за такое отношение к себе. Но только не Валентин. Снисходительность преподавателей лишь разжигала в нем ненависть, каждая лазейка, которую ему оставляли, казалась ему лишь очередным доказательством человеческой слабости. И он без зазрения совести пользовался этими лазейками. По сведениям, которые получил Валентин, стая оборотня обитала в старом поместье Сильверхудов, в ветхих руинах в самом сердце леса. Последний из Сильверхудов погиб в сражении два поколения назад, и теперь его именем сумеречные охотники пугали маленьких детишек. Гибель воина была для нефилимов привычным событием, прискорбным, но естественным. Но гибель целого рода казалась чем-то немыслимым. Возможно, четверо юных сумеречных охотников, отправляясь в лес Брослин, втайне все-таки опасались своего незаконного поступка. Они будто переступали через какую-то невидимую черту. До сих пор им ни разу не приходилось сражаться с обитателями Нижнего мира без специального разрешения присмотра старших, до сих пор, нарушая правила, они ни разу еще не оказывались так близко к нарушению закона. А может, они просто хотели провести несколько часов как нормальные подростки? прежде чем зайдут так далеко, что обратного пути уже не будет. Так или иначе, они пробирались через чащу, не торопясь, с таким расчетом, чтобы на ночь устроиться лагерем в полумиле от поместья. Следующий день они предполагали провести в наблюдении за логовым оборотней, чтобы выявить их сильные и слабые места и выяснить, по какому распорядку живёт стая. А с наступлением темноты, когда оборотни разбегутся на охоту, напасть. Но все это будет завтра. А пока они сидели в ночи вокруг костра, передавали друг другу жареные колбаски, вспоминали о прошлом и восхищались будущим, которое, как казалось, все еще невозможно от них далеко. «Я, конечно, женюсь на Джослин», — заявил Валентин. «И наши дети будут расти уже в новой эре. Порочные законы беспомощного сопливого конклава их не испортят». Стивен отозвался. «Безусловно». Ведь к тому времени мы будем править миром». Это можно было бы принять за шутку, если бы не мрачная улыбка Валентина. Из-за нее слова Стивена казались скорее обещанием, чем попыткой пошутить. «Да-да, вы только представьте себе, папаша Валентин по колено в подгузниках и целый автобус детей», – съязвил Майкл. «Столько, сколько захочет Джослин». Выражение лица его смягчилось, как всегда стоило Моргенштерну произнести ее имя. Валентин с Джослин встречались всего несколько месяцев, с тех самых пор, как умер его отец. Но никто даже не сомневался, что они предназначены друг для друга. Взгляд, которым он на нее смотрел, этот взгляд говорил, что Джослин не такая, как остальные. Она особенная, она выше всех. «Неужели не видно?» Однажды разоткровенничался Валентин, когда Роберт спросил, почему он так уверен, что любит ее, Ведь прошло еще совсем мало времени. «В ней ангельского больше, чем в любом из нас. Она великолепна. Она сияет, как Розиэль». «Ты просто хочешь изменить генофонд», — заметил Майкл. «Наверняка ты считаешь, что мир стал бы намного лучше, если бы в каждом сумеречном охотнике текла хоть капля крови маргенштернов Валентин ухмыльнулся. «Говорят, ложная скромность мне не к лицу, так что без комментариев». «Ну, раз уж об этом речь...» Щеки Стивена залил яркий румянец. «Я спросил о Матис, и она сказала да». Роберт не сразу понял, о чем речь. «О чем спросил-то?» Майкл с Валентином расхохотались, а Стивен покраснел еще сильнее. «Спросил, выйдет ли она за меня замуж?» признался он. Что вы об этом думаете? Вопрос вроде бы адресовался всем, но взгляд Стивена был прикован только к Валентину. Время тянулось невыносимо медленно. Моргенштерн колебался. Обоматис? наконец, переспросил он, нахмурив бровь, словно ему нужно было серьезно обдумать эту мысль. Стивен перевел дух, и в этот момент Роберт понял, точнее, почти уверился, что Эрондейл, возможно, больше, чем любой из них, нуждается в одобрении Валентина, что если Валентин сейчас командует, Стивен откажется от Аматис. Даже несмотря на сделанное девушке предложение, несмотря на то, что Стивен безмерно и отчаянно любит ее, так что чуть не лопается от эмоций, стоит только ей показаться в поле зрения, несмотря на то, что однажды написал в ее честь ужасную любовную балладу, обрывки которой Роберт обнаружил на полу у него под кроватью. И в этот же момент Лайтвуд осознал, что Валентин, возможно, именно так и сделает, просто чтобы посмотреть, что будет. А в следующую секунду лицо Моргенштерна расслабилось, он широко улыбнулся и небрежно обнял Стивена за плечи. «Самое время. Не знаю, чего это ты копался так долго, дурачок. Раз уж тебе повезло заполучить Греймарк», «Сделай все, что можешь, чтобы это было навсегда. Я проверю». Все дружно рассмеялись и стали жарить тосты, придумывать сценарии будущего мальчишника и дразнить Стивена из-за его столь быстро и плачевно закончившихся попыток стать бардом. Но дурачком себя чувствовал не он, а Роберт. Лайтвуд корил себя, что мог хотя бы на секунду подумать, что любовь Стивена Камати смогла дрогнуть, или что Валентин скрывает что-то в глубине души, кроме интересов их круга. Это его друзья, лучшие из всех, что у него когда-либо были, лучшие из всех, что у него могут быть. Это его товарищи по оружию. И ночи, подобные вот таким, взрывы веселья под звездным небом, награда за обязательства, которые отныне на них лежали. А мысли о том, что все могло бы быть иначе, лишь признак тайной слабости Роберта, вечный его зуд, заставляющий во всем сомневаться. В ту ночь Лайтвуд дал себе торжественное обещание перестать это делать. «Ну а ты, старик», — обратился к нему Валентин. «Впрочем, чего это я спрашиваю? Всем известно, Мариза всегда добивается того, чего хочет». «Необъяснимо, но факт. Кажется, хочет она. Именно тебя», — добавил Стивен. Майкл, что-то необычно для него притихший, перехватил взгляд Роберта. Только он один знал, как не хочется Лайтвуду думать о будущем, особенно о той его части, что связана с девушками. Как сильно он боится, что его принудят, заставят поступать как принято, жениться, воспитывать детей, нести ответственность за семью. Если бы у Роберта была возможность выбирать, он предпочел бы навсегда остаться в академии, что, конечно, просто немыслимо. Из-за того, что случилось с ним в далеком детстве, он сейчас был на пару лет старше своих друзей, И, наверное, юношеский максимализм остальных должен был бы его раздражать. Но, видимо, тоже из-за того происшествия в глубине души Роберт чувствовал себя обманутым и хотел вернуть упущенное время. Он слишком долго мечтал, чтобы жизнь его стала нормальной такой, как сейчас, и не был готов вот так запросто от всего отказаться. «Так, старик, похоже, сейчас рухнет от усталости», — Роберт уклонился от ответа на вопрос. «Да и палатка моя по мне ужасно соскучилась». Пока гасили огонь и убирали вокруг костра, Майкл с благодарностью улыбнулся Роберту. Тот избавил его от дружеского допроса с пристрастием. У Вейланда единственного из них все еще не было пары. И Майклу разговоры на подобные темы нравились еще меньше, чем Роберту. В этом они тоже были похожи. Компании девушек оба предпочитали общество друг друга. Лайтвуд порой думал, что брак – Это морально ошибочное понятие. Но как он мог заботиться о жене сильнее, чем о собственном поработае, второй половине его души? Почему от него вообще чего-то такого ждут? Роберту не спалось. Когда он в предрассветной тишине выбрался из палатки, Майкл сидел у потухшего костра. Повернулся к Лайтвуду, ничуть не удивившись появлению своего поработая, словно ждал, что тот к нему присоединится. «Может, так оно и было». Роберт понятия не имел, почему так происходит. То ли это последствия связующего ритуала, то ли просто крепкая дружба. Но они с Майклом жили в унисон и даже дышали в одном и том же ритме. До того, как поселиться в одной комнате, они часто прибегали друг к другу и всю ночь бродили без сна по коридорам академии. «Прогуляемся», — предложил Майкл. Роберт кивнул они безмолвно пробирались между деревьев, прислушиваясь к звукам спящего леса. Хрипло кричали ночные птицы, звенели насекомые, ветер почти неслышно шуршал дрожащей листвой, трава и сухие ветки хрустели под ногами. Здесь стоилось немало опасностей, оба прекрасно это знали. Многие практические занятия проходили именно в лесу брослен Плотная стена деревьев, Служила отличным убежищем для оборотней вампиров и даже некоторых демонов. Правда, нежить выпускали непосредственно перед заданием, и предназначалась она только для самых опытных учеников. Так что той ночью лес ничем им не грозил. А может, это просто Роберт чувствовал себя совершенно неуязвимым. Потому что сейчас он думал не о том, что им предстояло сделать завтра вечером, а о Майкле, первом своем настоящем друге. Впрочем, когда он был совсем маленьким, друзья у него, наверное, тоже были. Дети, жившие и воспитывавшиеся в Аликанте, хорошо знали друг друга, и порой в голове у Роберта всплывали смутные воспоминания о том, как он в компании других таких же маленьких хулиганов исследовал город стекла. Но лица его тогдашних спутников сливались в одно неразличимое пятно, а от былого их приятельства не осталось и следа, потому что настал день, когда Роберту исполнилось 12, и ему нанесли на кожу его первую руну. Для большинства юных сумеречных охотников это был чуть ли не самый важный день жизни. Его с нетерпением ждали, а пока ждали, не уставали удивляться, почему дети простецов поднимают столько шума вокруг своих дней рождения. Никакой день рождения и в подметке не годился этому великому событию. Правда, в некоторых семьях первой руни не придавали такого уж большого значения. Быстро по деловому чертили ее на коже и оставляли ребенка в покое, но в других, наоборот, устраивали большой праздник с подарками, воздушными шарами и накрытым столом. Кое-где, конечно, бывало иначе, порой, хотя и очень редко, первая руна становилась для ребенка последней. Прикосновение стила обжигало ему кожу и повергало в безумие, или вызывала быстротечную лихорадку, которую можно было остановить только разрезав руну, такие дети никогда не становились сумеречными охотниками. Но никто никогда не думал, что такое может случиться с кем-то из них. В 12 Роберт был худым, но жилистым и ловким, очень быстрым для своего возраста и очень сильным для такого субтильного телосложения. Он ничуть не сомневался, что нужно только чуть-чуть подождать, и слава сумеречного охотника накроет его с головой. Семья, собравшаяся ради такого случая почти в полном составе, наблюдала, как отец аккуратно выводит на его руке руну ясновидения. Наконечник Стила вычерчивал на бледной коже изящные линии, завершенная руна вспыхнула так ярко, что Роберт прикрыл от сияния глаза. Это было последнее, что он помнил, по крайней мере последнее, что он помнил отчетливо потому что следом наступило то, о чем Роберт изо всех сил старался позабыть. Боль. Она опалила мальчика, пронеслась по нему словно удар молнии, затем постепенно стала стихать, превращаясь в ровный поток, а затем нахлынула вновь, волнами, исходящими из метки на руке. Она терзала тело и прожигала плоть до самых костей, а потом наступила самое страшное Боль взорвалась в голове или, быть может, в самой его душе, Породив непередаваемое чувство утраты, невосполнимой пустоты, словно в глубину мозга пробралось какое-то чудовище и теперь, терзаемое голодом, выжигало все нейроны и синапсы, до которых только могло дотянуться. Больно было думать, чувствовать, вспоминать, но от того лишь сильнее становилась потребность это делать. Потому что даже в эпицентре агонии Роберт, какой-то еле теплившийся частью сознания, все таки понимал, если он не выдержит, перестанет чувствовать боль, он уйдет навсегда. Позже Роберт пытался описать происшедшее именно в этих словах и еще во многих других, но ему так и не удалось это сделать. То, что с ним случилось, то, что он тогда пережил, невозможно было выразить никакими словами. Но на этом его страдания не закончились. Он целую вечность провел в постели. Пленником своей метки, нечувствительным ко всему, что происходило вокруг. К нему приходили видения. В этих видениях демоны издевались над ним и мучили его. А все кого он любил, говорили, что он их недостоин, и сожалели, что он не умер. И это было куда хуже демонов. Роберт видел выжженные бесплодные равнины и стены огня, пейзажи адских измерений. Именно сюда он и попал бы, если бы позволил сознанию ускользнуть окончательно, И поэтому он держался, держался из последних сил, несмотря ни на что. Роберт утратил всякий смысл своего существования, окружающий мир для него исчез. Он забыл все слова, забыл даже собственное имя, но все-таки держался. Держался до тех пор, пока, наконец, месяц спустя, боль не схлынула, видения исчезли. Он очнулся. Ему сообщили... Сразу же, как только к нему вернулась способность понимать, о чем с ним разговаривают, что он провел в этом состоянии несколько недель. И все это время вокруг бушевала битва. Двое безмолвных братьев делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, а родители воевали с членами Конклава за его дальнейшую судьбу. Мать с отцом рассказали ему, что все хотели разрезать метку. Монахи каждый день заявляли им, что это единственный способ обеспечить его выживание, и избавить от дальнейшей боли. Тогда он смог бы жить как простец, обычное решение для сумеречных охотников, которые по тем или иным причинам не могли носить на коже руны. «Но мы им этого не позволили», — сказала мама. «Потому что ты Лайтвуд», — добавил отец. «Ты рожден, чтобы жить нефилимом». Но они не сказали самого важного, да им и не нужно было это говорить. «Лучше бы ты умер, чем стал простецом». С тех пор отношения его с родителями изменились. Роберт был благодарен отцу с матерью за то, что они в него верили, потому что он и сам бы скорее умер, чем превратился в простеца. Но кое-что стало другим. Он теперь знал, что у родительской любви есть предел. Да и для них самих кое-что изменилось. Мало кто мог спокойно вынести позор, осознавая, что какая-то часть их сына «Не может жить той жизнью, которая положена всем сумеречным охотникам». Роберт так и не смог вспомнить, как семья жила до первой его метки. Он помнил только годы, последовавшие за ней, помнил только холод, царивший в их отношениях. Они просто играли роли любящего отца, заботливой матери, примерного сына. Но никогда еще Роберт не чувствовал себя таким одиноким, как в те моменты, когда родители были рядом. Несколько месяцев ушло на выздоровление, почти все это время он провел в гордом одиночестве. Дети, которых он считал друзьями, не хотели даже знать о нем, а когда все-таки вынуждены были приходить в гости, то старались садиться подальше, словно могли заразиться от него. Безмолвные братья заявили, что с ним все будет в порядке, раз он смог выжить с неповрежденной руной, значит ничего страшного ему уже не грозит. Да, его тело зависло на самом краю пропасти под названием «Отторжение», но сильная воля мальчика повернула все вспять. В последний раз осмотрев его, один из монахов мрачным тоном сказал Роберту несколько слов, телепатически, так как по-другому братья общаться не умели, и эти слова предназначались только ему одному. «Тебя попытаются убедить, что это испытание означало твою слабость, но помни, что на самом деле...» Это доказательство твоей силы». Но Роберту было тогда всего 12 лет. Его бывшие друзья уже вовсю пользовались рунами, уезжали учиться в академию, в общем делали все то, что полагалось любому нормальному подростку из семьи сумеречных охотников. А он торчал в комнате, позабытой всеми знакомыми и приятелями, внушая своим родным лишь холодную неприязнь и дрожа от ужаса при одной только мысли о новых метках. Перед лицом таких внушительных свидетельств слабости, даже безмолвный брат не помог Роберту Лайтвуду почувствовать себя сильным. Прошел почти год, и мальчик уже начинал всерьез опасаться, что вот так он и проживет всю оставшуюся жизнь. Он был сумеречным охотником, но лишь формально. Какой же из него сумеречный охотник, если он боится собственной метки? По ночам, лежа без сна в темноте, он порой жалел, что его воля оказалась настолько сильной, и не позволила ему покинуть этот мир. Это было бы гораздо лучше, чем такая жизнь, которая, как Роберт указалась, его теперь ожидала. Но потом он подружился с Майклом Вейландом, и все изменилось. Прежде они почти не общались, Майкл был необычным ребёнком. Другие дети не гнали его прочь, но и не принимали в компанию по-настоящему. Майкл то и дело отвлекался и витал в облаках. Его воображение живо причудливой жизнью, Например, посреди тренировочного боя он мог внезапно остановиться и начать размышлять о том, откуда у сумеречных охотников взялись сенсоры и кто изобрел эти странные приборы. Однажды Майкл пришел в поместье Лайтвудов и спросил, не хочет ли Роберт составить ему компанию на верховой прогулке. Несколько часов они носились верхом по равнинам, а когда вернулись в усадьбу, Вейланд попрощался. «До завтра» как будто это было совершенно решенное дело, и он действительно пришел на следующий день. «С тобой интересно», — ответил Майкл, когда Роберт наконец решился спросить, почему он приходит снова и снова. Так Лайтвуд узнал еще кое-что важное. Майкл Вейланд всегда говорил именно то, что думал, немало не заботясь о том, тактично это или бестактно. «Мама заставила меня пообещать», «Что я не стану спрашивать тебя о том, что с тобой случилось?» — добавил он. «Почему?» «Потому что это было бы грубо. А ты тоже так считаешь, что это было бы грубо?» Роберт пожал плечами. Никто, даже родители, никогда не спрашивал его о том, что он пережил. И он даже не задумывался, почему. И не знал, хотелось ли бы ему слышать такие вопросы. Просто все сложилось именно так. «Ну тогда я буду грубым». «Заключил Майкл. Так ты расскажешь мне, что с тобой случилось? На что это было похоже?» Только теперь Роберт осознал, что все это время мучительно хотел излить кому-нибудь душу, даже сам того не подозревая. Оказалось, все, что ему было нужно, чтобы кто-нибудь задал этот вопрос. И едва это случилось, шлюзы открылись. Роберт говорил, говорил и говорил, а когда замолчал, опасаясь, что и так уже сказал слишком много, Майкл тут же задал очередной вопрос. «А почему, как ты думаешь, это случилось именно с тобой? Это что-то генетическое, или просто какая-то часть тебя не предназначена для роли сумеречного охотника?» Сам того не желая, он всколыхнул самый сильный и самый тайный страх Роберта, но вопрос был задан так небрежно, словно бы мимоходом, что все страхи вдруг куда-то улетучились, лишившись своей силы. «Как знать», — отозвался Лайтвуд. Вместо того, чтобы тут же отвести глаза, Майкл вперил в него пристальный взгляд, сияющий любопытством настоящего ученого, и усмехнулся. «Значит, мы должны это выяснить». Так у них появилась цель. Майкл с Робертом пропадали в библиотеках, изучали древние тексты, задавали вопросы, которые никто из взрослых не желал даже слышать. Нашелся даже маленький письменный отчет о случаях с сумеречными охотниками, подобных тому, что произошел с Робертом. Но такие события всегда тщательно замалчивались, ибо покрывали семью несмываемым позором. О них предпочитали даже не вспоминать. При этом Майкла, похоже, ничуть не волновало, сколько шевелюр станут дыбом от его расспросов, или чьи традиции он попирает. Назвать его отчаянным храбрецом было бы трудно, просто он, кажется, понятия не имел, что такое страх. Расследование ни к чему не привело. Не нашлось ни единого рационального объяснения тому, почему Роберт так остро отреагировал на метку, но к концу года это уже практически не имело значения, потому что Майкл смог превратить ночной кошмар в увлекательную загадку, а Роберта Лайтвуда в своего лучшего друга. Перед отъездом в академию они провели ритуал и стали поработаями, клятву оба произносили без колебаний. К тому времени им исполнилось 15 Но Роберт, наконец, начал вытягиваться и догонять ровесников. Мускулы его с каждым днём становились все накаченнее, усы все заметнее. Майкл же по-прежнему оставался тонким и жилистым, а непослушные волнистые локоны и мечтательное выражение лица делали его еще моложе. «Не принуждай меня оставить себя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить». «Народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребен буду. Пусть то и то сделает мне ангел, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Книга Руфь, глава первая, стих 16 и 17. Роберт произносил слова клятвы, хотя они были просто не нужны. Их связь закрепилась намного раньше, в день, когда ему стукнуло 14, и когда он наконец набрался мужества и решился снова начертить руну на своей коже. Единственным человеком, которому Лайтвуд об этом сказал, был Майкл, и пока стело двигалось вырисовывая знак, только пристальный взгляд друга вселял в Роберта храбрость и заставлял довести дело до конца. Шагая бок о бок с другом по лесу брослен Роберт погрузился в мучительные размышления о том, что остается всего год, а потом им с Майклом придется расстаться. Нет, разумеется, руна и клятва поработаев будут связывать их и после окончания Академии, и они навсегда останутся лучшими друзьями, всегда будут биться плечом к плечу, но это не совсем то, не то же самое. Они женятся, переедут каждый в свой дом и погрузятся в совершенно другие заботы. Они по-прежнему будут горой стоять друг за друга, но перестанут быть друг для друга самыми важными людьми на Земле. Роберт знал, что в этом некого винить, просто такова жизнь. Детство заканчивается, они становятся взрослыми, он только никак не мог себе представить, как это будет, да и не хотел представлять. Будто подслушав его мысли, Майкл повторил вопрос, который был задан вечером у костра и на который, как надеялся Лайтвуд, Ему не придется отвечать. «Так что у тебя на самом деле с Маризой? Ты считаешь, что все в заправду? В смысле, по-настоящему?» Перед Майклом можно было не притворяться, так что Роберт ответил абсолютно честно. «Понятия не имею. Не знаю даже, как точнее описать. Она прекрасна. Я обожаю проводить с ней время. Мне нравится с ней... Ну, ты понял. Но значит ли это, что я ее люблю? Как будто бы да, хосям. Чего-то не хватает? Да, но не между нами. Скорее, во мне самом. Я же вижу, как Стивен смотрит на Аматис, как Валентин смотрит на Джослин. Как Люциан смотрит на Джослин! кривовато усмехнулся Майкл. Люциан им обоим очень нравился, даже несмотря на его раздражающую манеру вести себя так, будто благосклонность Валентина дается ему сама собой, и чуть ли не навечно. Но он уже столько лет без ответа сох под Джослин что относиться к нему серьезно становилось все труднее. То же самое касалось и Джослин. Девушка каким-то образом умудрялась ничего не замечать. Роберт не понимал, как можно быть для кого-то центром мира и даже не осознавать этого. «Короче, я не знаю», — признался он, размышляя, станет ли когда-нибудь для него центром мира какая-нибудь другая девушка. «Иногда мне кажется, что это со мной что-то не так». Майкл пристально посмотрел на друга, похлопал его по плечу. «С тобой все в порядке, Роберт. Хотелось бы мне, чтобы ты наконец уже это понял». Лайтвуд стряхнул его руку и словно бы снял тем самым напряженность момента. «А у тебя как дела?» — с притворной веселостью спросил он. «Сколько там у тебя свиданий с Элизой Роузвен было-то? Три?» «Уже четыре», — поправил Майкл. Он заставил Роберта поклясться, что тот сохранит тайну. Вейланд не хотел, чтобы остальные знали о его девушке, пока сам он не будет уверен, что все серьезно. Правда, Роберт подозревал, что Майкл просто не желает, чтобы об этом знал Валентин, потому что Элиза была для Моргенштерна как бельмо на глазу. Она задавала почти так же много совершенно бесцеремонных и неуважительных вопросов, как и он сам, и точно так же презирала политику Конклава, но при этом не хотела иметь ничего общего ни с Кругом, ни с его целями. Элиза считала, что залог будущего – новый союз с простецами и Нижним миром. Она возвещала во услышания к огромному неудовольствию преподавателей и учеников, что сумеречные охотники должны больше внимания уделять проблемам мира простецов. Она часто совала рекламные брошюрки чуть ли не в лицо студентам и разглагольствовала об испытаниях атомных бомб, о нефтяных магнатах Ближнего Востока, о какой-то проблеме в Южной Африке, в которой никто не хотел разбираться, о какой-то болезни в Америке, которую никто не хотел признавать. Роберт уже чуть ли не наизусть знал все ее проповеди, потому что Майкл то и дело просил его остановиться и послушать. «Она чертовски странная», – добавил он, – «и мне это нравится». Вот как? Услышать такое было неожиданно и не очень приятно. Майклу никогда никто не нравился. До этого момента Роберт даже не подозревал, как сильно рассчитывал, что все так и останется. «Тогда действуй», — сказал он, надеясь, что это прозвучало искренне. «Правда?» — Майкл, похоже, сам удивился не меньше него. «Да, однозначно. Чем меньше в себе уверен, тем решительнее надо действовать», — напомнил себе Лайтвуд. «Она идеально тебе подходит». Майкл остановился и устроился в тени раскидистого дерева, Роберт рухнул рядом с ним на траву. «Можно задать себе вопрос, Роберт?» Валяй! Ты когда-нибудь был влюблен? По-настоящему? Ты же знаешь, что нет? Или думаешь, что я что-то скрываю? Но тогда как ты можешь быть уверен, если даже не знаешь, на что это похоже? Может, это уже случилось, только ты пока не понял. Может, ты требуешь того, что уже и так имеешь? Какой-то частью своей души Роберт действительно надеялся, что его чувство к Маризе и есть та самая вечная любовь, о которой все говорят что Мариза трублот, та девушка, которая суждено стать его второй половиной, возможно, у него просто слишком завышенные ожидания. «Кажется, я не совсем в этом уверен», — согласился он. «А что насчет тебя? Думаешь, ты сам знаешь, на что это похоже?» «В смысле любовь?» — Майкл грустно улыбнулся собственным рукам. «Любить? Любить по-настоящему? Значит, все время быть рядом». Знать все о том, кого ты любишь, даже самые ужасные вещи, и все равно любить. И, знаешь, мне кажется, что если двое любят друг друга, то они становятся чем-то еще, чем-то третьим, которое вовсе не равно простой их сумме. Должно быть, это все равно, что творить новый мир. Мир, который создан только для двоих. Влюбленные – боги их собственной карманной вселенной. Он издал короткий смешок, словно сам признавая, что сморозил глупость. Должно быть, это звучит смешно. Нет. До Роберта начинало доходить. Майкл говорил не с чужого голоса, и не как человек, который только строит предположения. Казалось, он знает, о чем говорит. Неужели Вейланд влюбился в Элизу после четырех свиданий? Могло ли так случиться, что весь мир его поработая встал с ног на голову, а он, Роберт, этого даже не заметил? «Нет, это... это здорово!» Майкл повернул голову и посмотрел другу в глаза. На лице его отражалась неуверенность, столь для него необычная. «Роберт, послушай, я хотел тебе сказать кое-что еще, Даже не просто хотел. Мне нужно тебе это сказать». «Давай, говори». Колебания Майклу были совсем не свойственны. Они всегда рассказывали друг другу все без утайки. «Я... он остановился?» Помотал головой. «Ну в чем дело?» Роберт чувствовал, что его распирает любопытство. «Нет, ничего. Забудь. Живот Лайтвуда свело судорогой. Так вот, значит, как Майкл будет вести себя теперь, когда у него появилась возлюбленная. Теперь расстояние между ними будет становиться все больше, а важные вещи все чаще будут оставаться непроизнесёнными». Он чувствовал, что Майкл его бросает что его поработая уже пересек ту черту, за которую ему самому хода нет, и, понимая, что винить за это друга невозможно, все таки не мог удержаться от обиды. Саймону снилось, что он снова в Бруклине, вместе с Рило Кайли зажигает с концертом в каком-то клубе, под завязку забитом визжащими от восторга фанатами. Посреди очередной песни на сцене вдруг появилась его мать, почему-то в купальнике, и с безупречным шотландским акцентом заявила. «Ты так все веселье пропустишь?» Он моргнул раз, другой просыпаясь, и пару мгновений мучительно соображал, почему он в подземелье, где воняет навозом, а не в своей спальне дома в Бруклине. Потом, наконец, разобравшись, где он и что с ним, Саймон принялся размышлять, с чего вдруг его посреди ночи будет этот шотландец совершенно безумными глазами. «Пожар?» Наконец решил уточнить он. Лучше бы это был пожар. Или на худой конец демон. Да никакая там то мелюзга с низших уровней, заметь. Если ты хочешь разбудить меня посреди сна о том, как я стал рок-суперзвездой, то лучше бы тебе иметь где-нибудь под рукой высшего демона. «Изабель», Изабель" — просто сказал Джордж. Саймон выпрыгнул из кровати. Ну ладно, он честно попытался это сделать, но чуть-чуть запутался в простынях. Так что ближе к истине были бы глаголы «свалился», «скатился» или «грохнулся». Но в конце концов он все таки встал на ноги, готовый прямо сейчас ринуться в бой. «С Изабель что-то случилось?» «А почему с ней должно было что-то случиться?» «Но ты же сказал...» Саймон потер глаза и вздохнул. «Так, давай сначала. Ты разбудил меня, потому что мы встречаемся с Изабель, устраиваем приключения». Ничего не припоминаешь. А, -а, а. Он попытался тут же выкинуть это из головы и снова плюхнулся на кровать. Ты мог бы и утром об этом рассказать. Ты что? Не идешь? Джордж спросил это таким голосом, словно Саймон только что признался ему, что остаток ночи будет тренироваться под руководством Делани Скарсбери, так просто ради развлечения. Надо же. Догадался. Саймон повыше натянул одеяло на голову и притворился, что засыпает. «Но ты же так пропустишь все веселье? Именно это я и собираюсь сделать», — заявил он и крепко зажмурил глаза, пока и вправду не уснул. На сей раз ему приснилась веб-комната за кулисами клуба, заставленная шампанским и кофе, с толпой поклонниц, за дверью мечтающих эту самую дверь выломать, Откуда, интересно, он знал, что они именно об этом мечтают — сорвать с него одежду и изнасиловать? Они ломились в дверь, визжа его имя. «Саймон! Саймон! Саймон!» Саймон открыл глаза, в окно сочился серый предрассветный свет. Ритмичные удары в дверь продолжались, и Саймон, помотав головой, сообразил, что там за дверью действительно стоит девушка и выкрикивает его имя. «Саймон!» «Саймон, проснись!» Судя по голосу, Беатрис была не в том настроении, чтобы попытаться его изнасиловать. Все еще не проснувшись до конца, Саймон дополз до двери и впустил Беатрис в комнату. Девушкам строго-настрого запрещалось находиться в спальнях парней после отбоя, а Беатрис не из тех, кто нарушает правила бессерьёзной на то причины. «Значит», — заключил он, — «что-то важное заставило ее их нарушить». Впрочем, это можно было понять уже по ее крикам и отчаянному стуку в дверь. «Что случилось?» «Что случилось? Что случилось?» — спрашиваешь ты. «Действительно, что могло случиться, если уже пять утра, а Жюли и все остальные все еще где-то шляются вместе с твоей девушкой-идиоткой? Как ты думаешь, что случится, если они не вернутся до начала утренней лекции? И да, кто же может знать, что там с ними могло произойти?» «Беатрис...» «Выдохни», — посоветовал Саймон. «Вообще-то она не моя девушка». «И это все, что ты можешь сказать?» Она чуть не лупалась от ярости. «Изабель подговорила их сбежать из академии, насколько мне известно, конечно. Они наглотались воды из озера Лин, и все сошли с ума. И опять же, насколько мне известно, они сейчас могут быть уже мертвы. Или тебе плевать?» «Разумеется, мне не плевать». Отозвался Саймон, вдруг заметив, что в комнате, кроме него и Беатрис, никого нет. Джордж, похоже, тоже не вернулся. Мозг, еще не отошедший от сна, еле шевелил извилинами. На следующий год надо будет привезти сюда кофеварку, пробормотал он. Саймон, Беатрис резко хлопнула в ладоши у него перед носом. Сосредоточься! А ты не думала, что зря разводишь панику? Спросил Саймон, уже понимая, что Беатрис, одна из самых уравновешенных девушек, которых он встречал, не стала бы паниковать просто так. Если уж она подняла тревогу, значит на то действительно есть причина. Вот только он до сих пор не мог сообразить, что же это за причина. С ними же Изабель. Изабель Лайтвуд не допустит, чтобы случилось что-то плохое. А, -а, а, так значит они с Изабель. Сарказм слышался даже в паузах между словами. «О, да, мне сразу полегчало. Спасибо». «Ну, хватит, Беатрис. Ты ее даже не знаешь. Мне достаточно и того, что я видела». «И что же ты видела?» «Наглую богатую выскочку, которая плевать на правила и на последствия того, что происходит, когда их не соблюдают. Как думаешь, она расстроится, если Джона с Джули отсюда вышибут?» «Расстроюсь ли я, если Джона с Жюли отсюда вышибут?» – чересчур громко пробормотал Саймон. «А как же Джордж?» – спросила Беатрис. «И Марисоль, и Сунил, они тоже сейчас с ней? И тоже доверяют Изабель, как и ты?» «Но говорю тебе, Саймон, все это неправильно. То, что она говорила об Академии, мол, от нас только и ждут, чтобы мы вляпались в неприятности. Что-то мне в это не верится». Скорее уж, что это она хочет, чтобы мы вляпались в неприятности. Понятия не имею, что она задумала, но мне это не нравится. Кое-что из этой тирады походило на правду и куда сильнее, чем ему бы хотелось. Но Саймон не собирался никуда идти, иначе Изабель опять решит, что он ей не доверяет. Эта неделя, шанс доказать, на что он способен, шанс продемонстрировать Изабель, что они принадлежат друг другу. И Саймон не упустит этот шанс. Он не оскорбит Изабель своими сомнениями. «Я верю, Изабель», — заявил Саймон. «С ними все будет в порядке. И они вернутся еще до того, как кто-нибудь заметит, что они вообще куда-то уходили. Хватит за них беспокоиться». «И это все? Все, что ты собираешься делать?» «А что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Не знаю. Хоть что-нибудь». «Ну, что-нибудь я так и быть сделаю», — сказал он. «Я вернусь в кровать, я буду смотреть сны про кофе и новенький блестящий Фендер-стратокастер. А если Джордж не вернется до утра, я скажу ректору Пенхаллоу, что он плохо себя чувствует, чтобы у него не было неприятностей. И только после этого я начну волноваться». «Что ж, спасибо и на этом», — фыркнула Беатрис. Всегда пожалуйста, ответил Саймон, но только после того, как биатрис изо всей силы захлопнула за собой дверь. Он оказался прав. Когда тем утром Роберт Лайтвуд начал очередную лекцию, все студенты были на своих местах и внимательно его слушали, включая совершенно осоловелого Джорджа. Как все прошло, прошептал Саймон, чуть только сосед плюхнулся на стул рядом с ним. Просто потрясающе пробормотал Джордж. Саймон тут же потребовал подробностей, но шотландец лишь приложил палец к губам и помотал головой. «Да ладно, ты серьезно что ли? Ну давай же, колись!» «Я поклялся, что никому не расскажу», шепотом отозвался Лавлейс. «Но показать могу. Если хочешь, пошли со мной сегодня ночью». Роберт Лайтвуд громко кашлянул. «Я хотел бы начать сегодняшнюю лекцию, но прежде должен убедиться, что на галерке меня тоже слушают». Джордж оглянулся по сторонам. «Я сейчас умру с голода. А это он про какую галерку говорит?» Саймон лишь вздохнул, Лавлей зевнул, Роберт начал лекцию с самого начала.